Присутствие короля при бургундском дворе налагало на него тяжелые обязанности, ставило его в положение подчиненного королю вассала и принуждало исполнять некоторые феодальные церемонии и обычаи, казавшиеся ему с его гордостью и высокомерием унизительными для его достоинства владетельного князя, который он всеми силами старался поддержать». Но если этот неприхотливый обед на зеленой траве под звуки охотничьих рогов и хлопанье от купоревым бочонков не требовал соблюдения этикета и допускал непринужденность обращения, зато тем большей торжественностью должна была быть обставлена вечерняя трапеза. Для этого были заранее сделаны необходимые распоряжения, и когда король вернулся в перрону... Его уже ждал там накрытый стол, блиставший пышностью и великолепием, вполне достойными его могущественного и богатого вассала, который владел почти всеми Нидерландами, богатейшей в то время страной в Европе. Во главе длинного стола, ломившегося под тяжестью золотых и серебряных блюд с самыми изысканными яствами, сидел герцог, а по правую его руку на возвышении — его царственный гость. За креслом хозяина стояли по одну его сторону сын герцога Гёльдранского, исполнявший обязанности главного Кравчева, по другую — его шут лё Глорье, с которым он почти никогда не расставался, ибо, как и большинство людей с грубым и пылким характером, он доводил до крайности общее в то время пристрастие к придворным дуракам и шутам. Он находил истинное наслаждение в слабоумии и нелепых выходках этих людей, тогда как его менее добродушный соперник, далеко превосходивший его умом, предпочитал наблюдение над несовершенствами человеческой природы в самых лучших из ее представителей, находя повод для веселья в трусости храбрых и в безумии мудрых. Впрочем, если только верен рассказ Брантома, будто придворный шут, подслушав однажды, как Людовик во время одного из своих припадков страстной набожности каялся в отравлении своего брата Генриха, графа Гиенского, разболтал это на другой день за столом в присутствии всего двора, то всякий поймет, что после этого случая у короля отшибло вкус к выходкам профессиональных шутов на весь остаток его жизни. Но на этот раз Людовик не приминул обратить внимание на любимого шута герцога Карла, беспрестанно к нему обращаясь и поощряя его выходки. Он делал это тем охотнее, что под кажущейся глупостью лег Лурье, выражавшийся подчас в весьма грубой форме, он подметил необыкновенно тонкую наблюдательность, значительно превосходившую ту, какой отличались люди его ремесла. Дело в том, что Тиль Вецвейлер по прозвищу Лё Глорье был совсем не похож на обыкновенного шута. Это был человек высокого роста, красивый, очень ловкий во многих физических упражнениях, что само по себе уже не вязалось с умственным убожеством, ибо известный навык в каком бы то ни было деле требует терпения и внимания. Лё Глорье обыкновенно сопровождал герцога на охоту и на войну, В битве при Монлерии, когда Карл, раненый в горло, подвергался страшной опасности и чуть не стал пленником одного французского рыцаря, уже схватившего за узду его коня, Сильвиц Вейлер с такой яростью набросился на врага, что сбил его с лошади и освободил своего господина. Быть может, он испугался, что этот подвиг сочтут слишком серьезным для человека его ремесла, и что это создаст ему врагов среди бургундских рыцарей и дворян, бросивших своего государя на попечение придворного дурака». Но только вместо того, чтобы ждать благодарности за свою услугу, он предпочел обратить ее в шутку и принялся так нахально хвастаться своими подвигами в этой битве, что большинство придворных решило, будто спасение Карла было такой же выдумкой, как и все остальные росказни шута. По этому-то случаю ему и было дано прозвище «Лё Гларье», то есть «Хвастун», так навсегда и оставшееся за ним. Лео Глорье одевался очень богато, причем в его костюме было мало отличительных признаков его звания, да и те, что были, скорее носили символический характер. Он не брил головы. Напротив, из-под его шапочки выбивались длинные густые кудри, соединяясь с такой же вьющейся красивой выхоленной бородой и, если бы не странный дикий блеск в глазах, Его правильное лицо можно было бы назвать красивым. Полоскалого бархата на верхушке его шапки только слегка напоминало петушиный гребешок, неотъемлемую принадлежность шутовского головного убора. Погремушка черного дерева, увенчанная, как полагалось, шутовской головой с серебряными ослиными ушами — отличалась такой тонкой работой и была так мала, что рассмотреть ее можно было только вблизи. Издали же она напоминала официальный жезл любого из высоких должностных лиц при дворе. И этим ограничивались указания на профессию Ле Глорье. Во всех других отношениях его богатый наряд ничем не отличался от нарядов придворной знати. На шапке у него красовалась золотая медаль — на груди цепи с того же металла, а покрой его платье был ничуть не нелепее, покроя костюма любого из тех молодых франтов, которые часто доводят до крайности последнее слово моды. К этому-то человеку Карл и в подражании ему Людовик то и дело обращались на Перу, по-видимому, от души потешаясь забавными ответами, лег Ларье. «Чие-то незанятые места?» — спросил его Карл. — Ну, хоть одно из них должно принадлежать мне по праву наследства, — ответил Ле Глурье. — Это почему, Плут? — Ну, потому что это места и господ Дембрикура, и де камина. А они так далеко запустили своих соколов, что, видно, и думать забыли про ужин. Ну, а тот, кто предпочитает журавля в небе вместо синицы в руках, известно сродни дураку и, значит, я по всем правам должен наследовать его место как часть его движимой собственности. — Ха-ха-ха! Но это, друг, теперь старая острота, — сказал герцог. На дураке они или умники сюда все приходят с повинной. а Ха-ха-ха! Вот и они! Действительно, в эту минуту в зал вошли камин с Дембрикуром и, поклонившись обоим государям, молча заняли свои места — Что это значит, господа? воскликнул Герцог, обращаясь к новоприбывшим. Должно быть, ваша сегодняшняя охота была или очень хороша, или совсем уж плоха, если вы так опоздали. Ну что с вами, Филипп де Хамин? Вы какой-то странный, точно в воду опущенный. Может быть, Дембрикор вас обыграл на пари? Да, так вы ж философ и должны уметь переносить удары судьбы. Да. Хрену святым Георгием, и Дембрикур нос повесил. Да в чем же дело, господа, вы не нашли никакой дичи? Или что, упустили своих соколов? Или ведьма перебежала вам дорогу? Или, быть может, вы повстречались в лесу с диким охотником? Хряну с честью. У вас такой вид точно выявились не на пира, на похороны. Взоры всех присутствующих обратились на докамина и дембрикура. И тот, и другой были, видимо, чем-то озабочены. Оба, всегда веселые и остроумные, теперь смущенно молчали. Смех и шутки, громко раздававшиеся за столом после того, как чаша с превосходным вином несколько раз обошла круговую, постепенно смолкли, и пирующие, не отдавая себе отчета, почему заговорили шепотом, словно ожидая услышать страшную весть».